Глава пятая. Англия. В Москве у агентов жизнь протекала так же, как и раньше. Фитнес, раз в неделю тир, два раза в неделю политзанятия. Петров увлекся филателлистикой, а Борисов стал собирать пивные бутылки из-под чешского пива и вскоре заполонил ими всю кухню. Периодически они выезжали в какую-либо страну, чтобы совершить мелкую диверсию, но это были сущие мелочи. Звездный час Петрова и Борисова настал в 2018 году. Планировалась обычная рутинная поездка в Лондон. Требовалось забрать секретные данные и привести их в Москву. Флешку с архиважными сведениями агента должен был передать бывший сотрудник ГРУ Иудин. Именно он продал американцам и англичанам сведения о русской резидентуре в Европе за 100 тысяч евро. юдина разоблачили но он успел сбежать в Англию, где начал усиленно работать на Ми-8. В Англии его опять перевербовали наши, и юдин стал работать на родное ГРУ. За это ему заплатили 100 тысяч рублей, хотя обещали 100 тысяч евро. юдин обиделся и завербовался к американцам за 100 тысяч долларов, и стал сливать английские секреты и русским, и американцам. Наши узнали про это и опять завербовали Иудина для того, чтобы он слал на родину сведения о американской разведке. В общем, все были довольны. Но англичане стали подозревать Иудина и установили за ним слежку, и обнаружили его контакты с подозрительными людьми. Некоторые из них прилетали из океана, другие из Москвы. Решено было взять Иудина на горячем, при передаче секретных сведений русским. Для этого и был завербован Иванов, который сообщил о приезде Петрова и Борисова. Но англичане не знали, что Иванов пошел на предательство по прямому указанию своего начальства, которому надоела вся эта мышиная возня вокруг Иудина, продающего секреты направо и налево. Поэтому, когда Петров и Борисов прилетели в Лондон, за ними сразу же была установлена слежка. Ничего не подозревающие русские агенты прогулялись по Туманному Альбиону, выпили крепкого темного пива в пабе и вернулись в гостиницу. Из экономии они сняли номер с большой кроватью почему-то номер с двумя кроватями стоил дороже. — Секса не было, черт знает сколько времени, — глядя на эту широкую кровать, — сказал Петров. — Скажу по секрету, у меня тоже. — Осторожно кивнул Борисов. — Но к чему эти разговоры на ночь глядя? Мы хоть и мотаемся туда-сюда на запад и обратно, но ориентацию я не менял и менять не собираюсь. — Да я не про ориентацию, — поморщился Петров. — Я про то, что неплохо бы снять проститутку удовлетворить наши физиологические потребности. «Боря, ты хоть раз в жизни спал с англичанкой?» «Нет», — подумав, ответил Борисов. «Не спал. А что, они чем-то отличаются от хохлушек?» «То знает то знает задумчиво промолвил Петров и открыл ноутбук. Спустя полчаса в дверь постучали. На пороге стояла здоровая, по два метра ростом, негритянка в желтой короткой майке и в еще более короткой красной юбке. Волосы у коренной англичанки были покрашены в зеленый цвет. «Гуд морнинг!» – растерянно сказал Петров. «Проходите, барышня, раздевайтесь, ложитесь, будьте как дома». «Двести фунтов!» – сказала негритянка. Борисов протянул деньги. Негритянка взяла их и спрятала в бестгальтер. «Только нас двое!» – сверяясь с онлайн-переводчиком, сказал на английском Петров. «Но мы быстро. Вначале я, потом мой коллега». Мы уложимся в оплаченное время. Во-первых, на чистом русском языке ответила негритянка. Про то, что у вас двое, надо было говорить при оформлении заказа. Может, договоримся? Перебил ее Борисов. Мы теряем драгоценное время. Двести фунтов для нас огромные деньги. Во-вторых, не обращая внимания на Борисова, продолжила негритянка. Я с вами вообще спать не буду, потому что я Иванов. Как Иванов? Воскликнул Петров. «Как, Иванов?» — эхом повторил Борисов. «Это все маскировка», — похлопав себя по пышному бюсту, сказал Иванов. «И я пошел на это, чтобы предупредить вас о засаде. Вас вычислили, и завтра при передаче флешки у Букингемского дворца вас арестуют вместе с юдиным Агенты разом побледнели и переглянулись. «Поэтому», — продолжил Иванов, — «завтра после утреннего чаепития вы идете в туалет, открываете окно и попадаете на соседнюю улицу. Прямо под окнами вашего туалета будет стоять два велосипеда. Садитесь на них и катите в Кембридж. Там на главной площади встречаетесь с Иудиным. Забираете секретные сведения и едете в аэропорт. И как можно быстрее летите в Москву. Все понятно? Так, так точно? Скором ответили Борисов и Петров. Тогда выполняйте. Пожав по очереди руки агентам, сказал Иванов. Иудина я предупредил. Он будет ждать вас в Кембридже. «Файф о «Двести фунтов верните?» — попросил Петров. «Неверно», — ответил Иванов. «Для правдоподобия оставлю деньги у себя. Вдруг меня на выходе арестует полиция нравов, а я без денег. Это будет подозрительно». «Ну, тогда отработайте хотя бы», — предложил Борисов. «Маскировка у вас больно убедительная. Я даже поначалу возбудился». «Ты, по-моему, забыл», — усмехнулся Иванов, — «что вы мои подчиненные». А на этой планете начальство трахает подчиненных, а не наоборот. И вообще, тут задание на грани срыва, а они про какие-то глупости рассуждают». И Иванов, развернувшись, вышел из номера. Хлопнул при этом дверью. «Скотина!», Скотина" — в сердцах сказал Петров. Вырядился, как светофоры, и командует. «Я все слышу», — сказал Иванов из-за двери. «И вообще, ложитесь спать, завтра тяжелый день». Петров вздохнул и, ничего не ответив, пошел в душ. Проснулся Петров поздно. Часов в десять или даже в одиннадцать открыл слипшиеся глаза, приподнял голову над подушкой. Рядом сопел Борисов. «Мы проспали!» — заорал Петров. «Проспали! Вставай!» В спешке одевшись, Петров и Борисов втиснулись в крохотный туалетик, открыли окно и спрыгнулись с четвертого этажа на балкон третьего, а потом по пожарной лестнице спустились на улицу. Сели на велосипеды и помчались выполнять задание Иудин поджидал их на главной площади Кембриджа, потягивая пиво из бутылки в обществе смазливой девицы. — А это кто? — насторожно спросил Петров предателя. — Дочка моя, — довольно сказал Иудин, — приехала в гости к папке, себя показать и на Лондон поглядеть, но и заодно подучиться кое-чему. Смена растет. — Ты дочь на конспиративные встречи таскаешь? — удивился Борисов. — Я уже взрослая, — ответила дочка. — Куда хочу, туда и хожу. «Пиво будете, джентльмены?» И протянула две бутылки агентам. «Пиво без водки, деньги на ветер!» Улыбнулся Петров и достал из рюкзака полуторалитровую фляжку с Наташиным первачком. «Наливай!» — обрадовался юдин и протянул Петрову флешку с секретными сведениями. «Не томи, наливай, а то у меня от ихнего Маклайна изжога!» «Папа, ты уже пять литров пива выпил!» — попробовал остановить отца дочка. «Я уже взрослый!» — отмахнул Сиудин. «Мы, разведчики, можем пить что угодно. И сколько угодно». «Разведчики, да. А вот про шпионов не знаю», — ответил Петров, но самогону налил всем четверым. И оказался прав. Когда была распита фляжка с первачком и наши агенты уехали в аэропорт, Иудин решил полирнуть, выпитое пивом. Но сделал глоток и потерял сознание. Дочь попыталась ему помочь и допила бутылку. Их двоих, спящих мертвецким сном, спустя полчаса обнаружил патруль. Вызвали скорую помощь, установили, хуисху ху». Сразу же приехала военная разведка и оцепила все вокруг. Площадь, госпиталь, все, что можно было оцепить. У Иудина их взяли кровь на анализ, который показал сильное отравление неизвестным веществом. — Что случилось? Кто и чем вас отравил? — спросил Иудина офицер Ми-8. Иудин на мгновение открыл глаза и слабо произнес первочок что что он сказал закричал офицер он кажется сказал новичок сказала стоящая рядом медсестра или что то в этом роде офицер побледнел и побежал докладывать в центр что иудиных отца и дочь отравили страшным химическим оружием разработанным еще в советском союзе а иудин впал в кому и дочка его три дня не могла очухаться от ударной дозы смеси английского эля и украинской самогонки Но новости о том, что бывший русский разведчик и его дочь были отравлены русскими агентами Петровым и Борисовым, уже пошла гулять по свету, будоража умы. Прямых доказательств не было, что они кого-то отравили, но для толпы доказательства и не были нужны. В интернете появились фотографии Петрова и Борисова. Хорошо, хоть Иванов остался в тени. Свою задачу по выводу из игры Иудина группа наших разведчиков выполнила, но случилось самое неприятное что только может случиться. То, что они разведчики, стало известно всем, всем, всем.